В отделении, как обычно, внезапно закончился водорастворимый контраст, а больного пора было готовить к выписке, сделать фистолографию перед удалением дренажа, и Ян пошел побираться по отделениям. В урологии его послали сразу. В нефрологии сначала посочувствовали, сами пожаловались на тяжелую жизнь, но после тоже послали. Ян расстроился было, но сообразил, что не так давно в этой больнице открыли ангиографию, И там-то уж контраст точно найдется. Старшая сестра по большому блату дала ему ампулку с требованием держать это в строгом секрете. А то все начнете бегать, так и не напасешься. Поклявшись даже под пытками не выдать, где взял контраст, Ян отправился к себе, но по пути заглянул в операционную. Там как раз производилась ангиография. Врач показалась ему знакомой. Он присмотрелся и под шапочкой и маской узнал Соню. Встреча была приятной, и он, быстро натянув колпак и за неимением маски, закрыв лицо воротником халата, открыл дверь. «Куда без фартука?» — тут же накинулась на него медсестра. «Здесь рентген!» Я не особо боялся смертоносного излучения, но все же ретировался и стал смотреть за работой Сони через стекло. Минут через десять она закончила. Эффектным жестом начинающего хирурга бросила перчатки в тазик — и вышла к нему в предоперационную. «Дай хоть за тобой поухаживаю!» Ян подошел к ней со спины, развязал тесемки стерильного халата и с треском расстегнул липучки рентгеновского фартука. Соня сбросила фартук ему на руки, как норковое манто. «Ого, тяжелый!» — сказал он уважительно. «Как рыцарский доспех!» «Защищает от излучения!» — улыбнулась Соня. «Я и не знал, что ты в рентген хирургию подалась. За ней будущее!» Сейчас, пока только диагностика, но скоро мы научимся под рентгеновским контролем и бляшки удалять, и опухоли эмболизировать. Представь. Соня говорила с азартом, который очень ей шел: Больной пришел амбулаторно, раз, раз и все. Дело сделано, и без всякого риска для пациента. Но классическим методом все-таки надежнее. Конечно, засмеялась Соня, по колено в крови, половина органокомплекса в тазике. Зато видно, что доктор поработал. Дело вкуса, конечно. Истина все равно где-то посередине. Немножко так, немножко эдак. По показаниям все. Ты, как всегда, прав, Ян. А ты теперь тоже здесь работаешь? Нет, временно закрываю своим телом кадровую дыру. В сентябре откачую на свое рабочее место. Жаль, что так. Мне тоже. Повисла неловкая пауза. Ладно, Ян. Наконец сказала Соня, надо работать. Мне тоже. Но я еще зайду. Она кивнула с тонкой непонятной улыбкой. Ян сделал фистолографию, безропотно выслушав негодующий крики рентгенолога, который в лучших традициях ораторского искусства сначала возмущался жизнью в целом, потом хирургами, которыми вечно все надо прямо сейчас и в последнюю секунду, а под конец заклемил позором конкретно доктора Колдунова, ибо ему этого всего надо больше всех, так что вообще непонятно, чему его учили в его военно-медицинском ПТУ. Слушать такое было немножко обидно, но Ян пропустил мимо ушей, уже зная, что этому доктору ругаться необходимо так же, как дышать. Зато дело свое он знает туго. Потом Колдунов отвел своего пациента ипохондрика на консультацию к профессору Смирнову, древнему дедушке, давно выжившему из ума. В основном Смирнов выращивал в своем кабинете кактусы, коих у него развелась внушительная коллекция, но иногда вспоминал, что является светилом терапии и требовал жертв. Средняя консультация длилась у него полтора часа, час из которых он собирал анамнез, по три раза переспрашивая одно и то же, а оставшееся время производил физикальный осмотр, хотя почти ничего не видел и не слышал. Иногда мог вздремнуть посреди осмотра, виртуозно притворяясь, что просто глубоко задумался над диагнозом. Если больной был ипохондрик и симулянт, Профессор выдавал какой-нибудь несуществующий, но модный и красивый диагноз типа дуоденостаза. Но у настоящего, сложного и непонятного пациента находил болезнь под любой маской. Ян никак не мог понять, как это у деда получается услышать фамилию больного и предполагаемый диагноз только с третьего раза, но вдев в глухие уши фонендоскоп, засечь нежный диастолический шум. Или... Теми же самыми глазами, которым требуются двое очков и лупа, чтобы прочитать газету, увидеть микроскопические кровоизлияния на коже. Не зря говорят, что профессиональные навыки отмирают последними. Сегодня Колдунов ничего интересного от Смирнова не ждал. Просто хотел, чтобы нудный и мнительный пациент получил ударную дозу внимания и на некоторое время отцепился от него самого. На этом рабочий день подошел к концу, И Ян собрался в библиотеку, визит куда давно откладывал под разными благовидными и не очень предлогами. Переодевшись в ординаторской, он даже немного попрыгал, как боксер перед поединком, укрепляя боевой дух. Но мысль о научной работе оказалась такой невыносимо тоскливой, что Ян почти против воли заглянул в ангиографию, проверить, не ушла ли Соня. Она сидела перед неготоскопом и дописывала заключение. Сосуды на снимке напоминали то ли реку со множеством притоков, то ли молнию, то ли облетевшее одинокое дерево в хмуром ноябрьском небе. — Если подождешь пять минут, подброшу тебя, — сказала Соня, не отрываясь от работы. — Высоко подбросишь, — засмеялся Ян. — Куда тебе надо или до метро? — Мне в библиотеку. Хорошо — Хорошо? Ян сел в уголке на стул, чинно сложив руки. Соня писала вдумчиво будто стихи сочиняла. То поглядит на снимок, то задумывается, покусывая колпачок ручки, то примется быстро строчить в истории, склонив голову. Ян смотрел на длинную тонкую шею, нежные завитки волос и вспоминал, как сильно Соня нравилась ему. А потом в его жизни появилась любовь, которой он не звал и не хотел, и в которую вообще не верил. Ян вздохнул. «Сейчас, сейчас», — сказала Соня. Я никуда не спешу, особенно в библиотеку. Пока шли к Сониной машине, Ян вспомнил, что его божественный сосед сегодня дежурит. «А хочешь, заедем ко мне? Посмотришь, как я живу?» — осторожно спросил Ян, устраиваясь на пассажирском сиденье. Соня повернула ключ зажигания и рассмеялась. «Что же у тебя за удивительный быт? Что за царские покои? Янтарная комната или египетская пирамида?» А вот узнаешь? Заинтриговал. Поехали, тем более, что тут недалеко. Просто посидим, вина попьем. Я же за рулем. Но все равно, тормозни у гастронома. К чаю тогда чего-нибудь возьму. Ян, не будем лицемерить. А? Да? Соня молча улыбнулась. Войдя в дом, она огляделась. Вот значит, как вы живете. Ага? Ян обнял ее за талию, но Соня мягко отстранилась. Давай хоть кофе все-таки попьем для мелкобуржуазного приличия. Я рванул в кухню, зажег газ и достал две самые приличные чашки в цветочек. Заглянул в холодильник, хоть и знал, что там ничего интересного нет, кроме кастрюли питательного борща, сваренного Константином Петровичем с учетом законов физиологии и гигиены. На всякий случай он спросил: Супчик, будешь? Соня отрицательно покачала головой и села на табуретку. «Слушай, Ян, ты, если что, не рассказывай папе, что мы общаемся». «Ну, во-первых, у нас с ним не те отношения. А во-вторых, почему?» «Он о тебе даже слышать не хочет». «Да?» Ян искренне удивился. Любить его у профессора Бахтиярова особых поводов не было. Но все же, после того, как Ян не стал топить его за явную врачебную ошибку, Сонин отец стал с ним весьма любезен и даже хвалил за хорошую работу. Пойми правильно, он ценит тебя как специалиста, но они с мамой чуть меня не убили, когда я сказала, что мы с тобой весной виделись. Так мы тогда просто поговорили, и все. Ну так именно. Но если я все забуду и снова стану с тобой встречаться, то я им не дочь. Ян нахмурился. «Сонь, я тогда с тобой действительно поступил некрасиво. Только ведь ничего не было, хочешь ты сказать». «Ну да». «Так именно! Но ты же мне предпочел другую девушку. Как пережить столь страшное оскорбление?» Соня засмеялась. «Это ж получается признать, что я второй сорт, или даже третий, который не брак. Вот чего не было на уме, так этого». «Да я-то понимаю, но помни, Софья», — она приосанилась, изображая своего отца, «никому не позволяй унижать себя, раз и навсегда усвой, что главное в человеке — это чувство собственного достоинства». «Не поспоришь», — улыбнулся Ян. «А чувство собственного достоинства наступает у моих родителей только когда мир крутится вокруг них, только когда все им поклоняются и прислуживают». Иначе они чувствуют себя униженными и оскорбленными. Поэтому мысль о том, что я прощу человека, если он отверг такой идеал, как я и полюбил другую, вызывает у них нервные судороги. А ты простишь? Ян, тогда же вопрос нельзя ставить. Ты ни в чем не виноват передо мной. Чайник закипел. Ян еще раз заглянул в холодильник, потом в хлебницу. Чудо не случилось. «Насыпай себе кофе», — сказал он, откупорив серебристую банку с помощью черенка-ложки. «Больше нечем показать тебе свою гостеприимность. Дома шаром кати, зря в гастроном не заехали. Еще и курить теперь нельзя в квартире. И так хорошо. Так ты правда не сердишься на меня за то, что было?» Соня засмеялась. «Точнее, не было. Просто скажи, сердишься или нет?» «Ни капельки. Я себя царицей мира не считаю. «А зря». «Ян, серьезно, прекрати. Если бы у нас с тобой сейчас были какие-то серьезные намерения, то я бы призадумалась, конечно. Страшновато было бы выходить за тебя замуж, понимая, что раз ты однажды ушел к другой, то и снова можешь уйти. А так, повстречаться просто ради удовольствия, почему бы и нет?» Ян нахмурился. «Я вообще-то, если что, не только ради удовольствия. Ну, а я только». «Ни о чем другом даже не начинай задумываться». «Да?» «Ну, конечно. Ты хороший парень, Ян. С тобой весело и интересно. А больше мне ничего не нужно». «Так приятно это слышать», — буркнул Ян. Соня рассмеялась. «Можно подумать, ты хотел чего-то другого. Нет?» «Ну, я не знаю». «А я знаю. Интересные вы все таки люди, мужики». Прибалтываете девушку на секс и ничего, кроме секса, в голове не держите. И в то же время хотите, чтобы эта девочка была в вас страшно влюблена и только и мечтала за вас замуж. Без этого постель вам почему-то не в радость. И я даже догадываюсь, почему. Интересно было бы услышать. Потому что если женщина типа не хочет, то она ваша добыча, и можно не стараться, взять по минимуму. А если хочет то она уже деловой партнер, и приходится учитывать ее интересы тоже. «Фу, какая пошлость!» — кисло сказал Ян. Из уст Сони такое слышать было не очень приятно. Жизнь вообще пошлая штука. Соня заглянула в сахарницу, поскребла ложкой по слежавшемуся в монолит песку и тут же бросила это занятие. «Ну что, приличия соблюдены? Пошли на диванчик? Я еще не допил». Ты только не думай, пожалуйста, что разбил мне сердце, и теперь я такая ха-ха-ха. Любовь — обман, жизнь — дерьмо, будущего нет. И демонически хохоча, погружаясь в пучину цинизма и разврата. Ничего подобного. Ян улыбнулся и погладил Соню по коленке. В общем-то, наверное, и нет разницы, о чем мы сейчас говорим. Да нет, Ян, есть. Я хочу, чтобы в этот раз между нами было все сразу ясно. Разве так бывает? Теперь тебя понесло в пошлятину. Это правда. Ян встал, подал ей руку и притянул к себе. От волос Сони пахло солнцем и немножечко антисептиком. Он провел ладонью по спине, по бедру, чуть задержался перед тем, как поднять ей юбку. Соня обняла его, губы их соприкоснулись, но вдруг она напряглась и отстранилась. Что-то не то. Все то хрипло сказал ян и снова попытался прижать ее к себе но соня отступила нет не то разве ты не чувствуешь он осторожно взял ее за руку по мне так все очень даже то что надо соня помедлила секундочку но потом все таки высвободила ладонь нет ян что то перемудрили мы с тобой вздохнула она и правда не годится вслух обсуждать такие вещи не я завел этот разговор «Ну да, это я, дура». Сонь, да все в порядке, правда». Она поморщилась. «Какое там? Теперь у нас получится не секс, а какая-то бухгалтерия». Ян подумал, что и правда так, и в этот раз не стал удерживать девушку. Через секунду Соня уже стояла в коридоре, поправляя прическу перед зеркалом. Ян тяжело вздохнул и надел ботинки. «А ты куда?» «Провожу». «Да ну, глупости». «Провожу, как раньше». «Да зачем? Я ж за рулем. «Хоть на машинке покатаюсь. Надо ж как-то отвлечься от зову плоти теперь». «Прости, пожалуйста, я совсем не подумала о твоих чувствах». «Ничего страшного, я о твоих тоже мало думал». По дороге они почти не разговаривали. Ян смотрел в окно, раздумывая, обижаться ему или не стоит, так ничего и не решил но когда подъехали к Сониному дому и остановились за углом для конспирации, чтобы, не дай бог, не заметили родители, они все-таки поцеловались так нежно и искренне, что все глупые мысли мгновенно вылетели у Яны из головы.